Глава двенадцатая Утро следующего дня началось с того, что подо мной ощутимо затрясло перину. Потирая глаза, я села, чтобы найти и устранить причину, помешавшую наслаждаться сном. Ею оказалась фиалочка. Увидев, что я проснулась, она прекратила скакать белочкой и устало растянулась поверх одеяла. «Доброе утро, Асенька! Не ругай фифа!» – через дверь сообщил Рик. «Он лишь выполнял мое поручение». «Тебе пора вставать, если не хочешь опоздать на лекцию кашру». «Раз сегодня преподает куратор первокурсников, значит, обучать будут непосредственно некромантии», – рассудила я. И сон как рукой сняла. Завернувшись в банный халат, выданный мне вместе с другими необходимыми вещами, я выскочила в общую комнату. «Здравствуй!» – вполне миролюбиво поздоровалась я. Очень не хотелось тыкать Архимагу, но я задушила это желание в зародыше. После вчерашних признаний решила, что некромант больше не заслуживает уважительного обращения. «А сколько у меня времени до начала?» «Успеешь принять душ и позавтракать?» Рик взглядом показал на дымящуюся чашку и бутерброда, истекающие расплавленным сыром. «После занятия я найду тебя». Хотела спросить, зачем, но Рик благополучно исчез, воспользовавшись телепортом. Тяжело вздохнув, я села за стол, решив, что кофе лучше пить горячим, и попробовала еду. Снова местным поварам удалось скопировать вкусы и внешний вид земных блюд, но только аналоги были еще лучше. Кофе ароматнее, а мороженое насыщеннее, с более экзотическим вкусом, чем все то, что я пробовала раньше. «А завтракать со мной он не рискнул. Видимо, боится придушить в порыве неконтролируемой неприязни», – размышляла я. Пока гожусь на роль пауэрбанк, я в относительной безопасности. На лекцию я пришла вовремя и заняла место в первом ряду повздыхав о том, как не хватает успокаивающей болтовни принца, достала пищи и принадлежности и приготовилась ловить каждое слово куратора. Адепты проходили мимо, делая вид, что не замечают меня, но один высокий и мускулистый парень затормозил передо мной. Вместе с ним остановились и двое сопровождающих его первокурсников. Аристократ, как мысленно окрестила его я, обладал надменным четким профилем, орлиным носом и цепким взглядом карих глаз. В АТЧ подтянутая спортивная фигура была нормой, но этот мог дать фору многим. «Спорим, не пройдет и недели, как старшекурсники прибьют копающую», – поинтересовался он у своих ребят. Те радостно загоготали, на их смех подтянулись и другие однокурсники. «Я тут рассуждаю вслух про новый приказ Архимага», – продолжил аристократ. «Старший курс чем-то не угодил нашему новому главному магу, и он решил их подставить». Теперь вокруг говорившего образовалось кольцо заинтересованных слушателей, а точнее полукруг, потому что никто не стал загораживать мою парту, и я оказалась на всеобщем обозрении. «Чих, да с чего ты это взял? Может, он просто хочет позволить девочкам учиться у нас?» Услышав, как зовут аристократа, я не смогла сдержать улыбку. Дабы не раздражать местного авторитета, сделала вид, будто что-то рассматриваю у себя на коленях. «Да ладно, сам посуди, какой магической мощью обладает самый сильный некромант?» «А может, сейчас Гримуар выбрал не некроманта, а другого мага?» На этот раз Чиха перебил другой однокурсник, и я решила, что не такой уж он и авторитет. Скорее, мастер повыделываться. В ответ зашумели все, выкрикивая, что некроманты сильнее всех, и поэтому вот уже несколько столетий архимагами становятся только они. «Да архимаг некромант!» – сказал Чих, без труда перекрикивая остальных. «Тут без вариантов. И представь, как страшно сильнейший некроман будет ненавидеть любую женщину». Вопрос был риторическим. Ответом ему была тишина. И, как ни странно, сочувственные взгляды в мою сторону. От такой жалости мне захотелось запустить в однокурсников чем-нибудь тяжелым. «Мы все с вами понимаем, что он будет мечтать мучительно уничтожить ту, что посмело затесаться в исконно мужское некроманское учебное заведение». Так что попомните мои слова, старшекурсников не просто заставили обратить внимание и взять шефство над копающей. Их изощренно подстегнули к ее убийству. «Ребята, смотрите!» Чих ткнул в меня пальцем, и я мысленно вычеркнула из его характеристик аристократическое происхождение. «Тут сидит будущий материал для нашей практики!» Все развеселились, и только мне было ни чуточки не смешно. «Спокойно, спокойно!» – мысленно уговаривала я себя. Все не так страшно, как кажется. Мои сокурсники просто еще не выросли из того возраста, когда мальчишкам только дай повод помериться, кто круче. От этих уговоров немного отпустила, и я смогла взглянуть в лицо опасности. В моем случае ею был чих. Только зря я это сделала, потому что увидеть в карих глазах лавину презрения к себе оказалось вдобавок ко всему еще и обидно. «Эх, плохо вас родители воспитывали. Нет на вас строгого папы с ремнем! Не удержалась я от подколки. И ведь знала же, что образные выражения в этом мире до добра не доводят, так нет же, опять сорвалось с языка. Словно в подтверждение моих опасений, стены аудитории задрожали и рухнули вниз вместе с полом и всеми нами. Здание Академии исчезло, и мы оказались на месте стройки. Несмотря на то, что методы возведения домов в этом мире отличались, я все равно по характерному котловану догадалась, что эта заготовка Под фундамент для огромного дома. Небо закрыла туча, которая при детальном рассмотрении оказалась привидением. Большим таким привидением с Академию, высотой, очень похожая на типичного некроманта. Я основатель Академии темнейшего черепа, Вацелав Хрюк! пророкотал призрачный некромант, сурово сведя уголь на черные брови как вы тупоголовые студенты посмели своим недостойным поведением нарушить мой четырехсот летний покой ну я вам сейчас задам трепку вацелав вытащил из за кромов полупрозрачной мантии многохвостую плеть с объемным плетением хвостов на концах которых красовались пушистые кисточки с белыми бантиками я легко догадалась о воспитательном назначении этого аксессуара и ойкнув закрыла рот рукой Не хватало еще, чтобы этот свежеподнятый основатель с меня начал. Сейчас я вас научу самоконтролю и дисциплине! прокричал призрак размером с грозовую тучу и, взмахнув плетью, опустил ее в самую гущу адептов. Плеть прошла сквозь толпу, не причинив вреда, но все бросились в рассыпную с таким визгом, будто девчонки. От педагогического подхода Вацелава меня отвлек появившийся из портала Рик схватил за руку и увлек за собой в неуспевший закрыться переход, который привел в мое временное жилище. «Сейчас я передам тебе энергию, потом вернемся и развоплотим хрюка», объяснял Архимаг, а я почувствовала знакомое дуновение ветерка на своей коже. «Ты слишком много сил потратила на вызов, что неудивительно. Спешить не будем, пусть дух Основателя немного погоняет адептов». Я кивнула, соглашаясь, и поймала себя на том, что неудержимо хочу ругаться. К примеру, взять и послать всех в пеше эротическое путешествие. Мне стало нехорошо, потому что теперь я знала, чем это может обернуться. Держась изо всех сил, повернулась к Рику, чтобы обрадовать его новой проблемой, но он понял, что со мной, даже прежде, чем я успела произнести хоть слово. «Извини, не рассчитал силу, придется прибегнуть к крайним мерам», скороговоркой проговорил он и поймал меня в плен своих требовательных губ. Поцелуй был столь же жадным, сколь и внезапным. Не ответить, когда тебя так целуют, было просто невозможно. И я ответила, возвращая мужчине его страсть и нежность. Моментально стало жарко. Тело совершенно отказывалось слушаться и держаться на ногах. Я обвела руками шею Рика и прильнула к мужчине. Его руки скользили по моей спине, прижимая сильнее и усиливая восторг от крышесносного поцелуя. А в прошлый раз все закончилось быстрее. Елки кослявые, да что я делаю-то? Эти мысли подействовали как ушат холодной воды, и я оттолкнула мужчину. Точнее, он позволил мне это сделать. Потер ладонями лицо и севшим голосом сказал: Мрак знает, что такое со мной. Прости, Асенька, я немного увлекся. Пойдем. Архимаг сделал пас рукой, и перед нами засветились солнечно-желтые кольца телепорта. Дух Основателя уже успел загонять адептов до полуобморочного состояния. Раскрасневшиеся и вспотевшие, они разбегались от плети в руках Вацелава, но покинуть территорию, где совсем недавно возвышалась Академия, им не давала магия призрака. «Что страшного в плетке привидения? Она же призрачная, как и оно само!» Спросила я Рика, который танцевал со мной, умудряясь магичить без помощи рук. С каждой секундой Дух Основателя становился все более прозрачным. Прямой контакт с призрачной нежитью грозит магу серьезными энергетическими потерями, пояснил архимаг, заканчивая с развоплощением. Как только призрак исчез, здание Академии вернулось на свое законное место, и все мои однокурсники со стоном повалились на свои места. Видимо, вацелав их здорово потрепал, потому что даже ругаться у парней сил не хватало. Рик вызвал целителей, и те сопроводили студентов в портал, перенесший их в лазарет. Все это преподаватель пояснил мне по пути назад в апартаменты, куда мы оба вернулись. Занятия на сегодня всем отменили. «Асенька, ты еще сможешь сегодня сопровождать меня на задании?» Очень хотелось отказаться, но я хорошо помнила урок с принудительным отъемом магии и поэтому не рискнула перечить. «Смогу». «Спасибо. Тогда сейчас обедаем и отправляемся».